Эпилог У Кутафии башни извозчика пришлось отпустить и дальше идти пешком. В городе новые порядки пока не чувствовались, но здесь, в Кремле, стало не то что прежде. Строго, ухоженно, повсюду караулы. А брусчатку что ни день отскребают от льда и снега. На санях не проедешь. Ныне здесь разместилась верховная власть. Новый хозяин престольной Щел ниже своего достоинства жить в генерал-губернаторской резиденции, поселился за высокими красно-кирпичными стенами в Малом Николаевском дворце. Ираст Петрович шел вверх по Троицкому мосту. Одной рукой прижимал шпагу, другой держал треуголку. День сегодня был высокоторжественный. Московское чиновничество представлялось его императорскому высочеству. Старый князь Владимир Андреевич был в постылую ницу доживать. А в жизни его былых подчиненных намечались коренные перемены: кого повысят, кого переведут на иную должность, кого и вовсе от места отставят. Опытный человек сразу примечал, на какой час ему или его ведомству прием назначен. Тут чем ранее, тем тревожнее. Всякий знает, что новая метла поначалу крутенько заметает и в первую голову являет Строгость. В этом двойной смысл. С одной стороны, сразу на остальных страху нагнать, чтобы ощутили должный трепет, а с другой, начавши с казней, закончить милостями. Опять же издавна было известно, что вперед обыкновенно прогоняют службы поплоше уездные управы, землеустроительный комитет, сиротское попечительство и разные малозначительные департаменты, а истинно важные службы оставляют напоследок. По обеим приметам выходило, что статский советник Фандорин персона важная, отмеченная особым вниманием. Предстать пред ясные очи великого князя, он был приглашен самым, что не на есть последним, в половине шестого пополудни, даже после командующего военным округом и жандармских чинов. Это отличие, впрочем, могло означать что угодно, как в лесном, так и в тревожном смысле, поэтому Раст Петрович пустым догадкам предаваться не стал, а решил целиком и полностью довериться судьбе. Сказано: Благородный муж встречает гнев и милость высших с равным достоинством. У стен чудового монастыря статскому советнику повстречался поручик Смыльянинов, тоже в парадном мундире, раскрасневшийся больше обычного. Здравствуйте, Раст Петрович! воскликнул он. Представляться? Эквоспознато! Иначе повышение получите. Фандорин чуть пожал плечами, вежливо спросил. А ваши уже представились? И что? В охранном новация. Мыльников оставлен на прежней должности, а начальником назначен Зубцов. Это причине титулярного советника какого? Нам в жандармское кого-то из Петербурга пришлют. Да мне все равно. Я, Раст Петрович, рапорт подаю. Перехожу из корпуса в Драгуны. Сейчас окончательный решил. Раст Петрович нисколько не удивился, но все же спросил. «Что так?» «Не понравилось мне, как его высочество о задачах государственной полиции говорил». Горячо произнес поручик. «Вы, — говорит, — должны внушать жителям страх и благоговение перед властью. Ваша задача — вовремя узревать плевелы и безжалостно их выдергивать в наущение и назидание остальным. Говорит, — один вид синего мундира должен повергать обывателя в оцепенение» надо укрепить фундамент российской государственности иначе нигилизм и вседозволенность его окончательно размоют может быть так оно и есть осторожно вставил фандорин очень возможно только я не желаю чтобы мой вид повергал кого то в оцепенение за запальчиво дернул темляк шашки меня учили что мы должны искоренять беззаконие и защищать слабых что жандармский корпус Безупречно чистый платок, которым верховная власть утирает слезы страждущих. Статский советник участливо покачал головой. — Вам будет трудно в армии. Сами знаете, как офицеры относятся к жандармским. — Ничего, — упрямо тряхнул головой разовощекий офицер. — Сначала, конечно, станут нос выразить, а потом увидят, что я не какой-нибудь фискал. Как-нибудь приживусь. Не сомневаюсь. Распрощавшись со строптивым адъютантом, Раст Петрович ускорил шаг, потому что до назначенного времени оставалось менее 10 минут.